ЭПИЛОГ 27 августа следующего года груша светилась огнями, словно самая красивая на свете новогодняя ёлка. У меня не было платья за 10 тысяч баксов. Да и Димка приехал за мной не на лимузине, а вместо ресторана на нашем пятачке вытянулась вереница разномастных столов, ломящихся от угощений. Зато были друзья. И было счастье, спокойное, крепкое, настоящее. И любовь, та самая, которую мы оба так ждали. А еще ровно через год, 27 августа, Мазутов Дмитрий Сергеевич посадил свою первую грушу. Постскриптум. Вы скажете, так не бывает? И я признаю, что вы правы. Мы с Димкой поспешили, ошиблись в своих ожиданиях. Возможно, стоило лучше обдумать, все хорошенько просчитать. Но такова жизнь, и в конце концов, так ли это важно? 27 августа или 6 сентября родился наш маленький мазотик.